Глава восьмая. Мисс Анна Аркури. Бал Маскарад был невероятно красив. Проходил он в одной из резиденций императорской семьи. Все вокруг было украшено цветами, залы горели множеством огней. Гости одеты в причудливые костюмы самых разных цветов. Девушкам с отбора разрешили надеть только маску, без иллюзий. Зато насчет нарядов ограничений не было. И все постарались, ведь на этом мероприятии должен присутствовать Его Величество. Для меня здесь хоть и было красиво, но очень шумно. В белом кроме меня никого не было. Платье я выбрала эффектное, с открытыми плечами, но довольно строгое в плане отделки. Едва мы прибыли, всех участниц этого странного отбора незаметно увели в разные стороны, и я осталась одна. Не люблю, когда шеф не делится своими планами, так как мне не ясны задачи и что от меня требуется. И теперь я вынуждена бесцельно ходить из одного зала в другой и просто наблюдать. Гости, которые здесь встречались, уже знали, кто из их знакомых как выглядит. И столкнувшись, просто получали удовольствие от вечера, позволяя себе больше, чем могли бы, не скрывая их лицо маска. Император считал такие увеселения полезными. Это позволяет увидеть суть людей лучше, чем в повседневной жизни. Какая ирония? Может быть, он и прав. Пока размышляла об этом, Поймала себя на мысли, что непроизвольно ищу шефа глазами. В толпе отслеживаю движение каждого и стараюсь догадаться, кто из этих титулованных мужчин он. Стоит отметить, что и его величество тоже здесь под личиной. Он всегда так делает, но сегодня это особенно важно. Его шанс пообщаться с каждой из претенденток лично, посмотреть на их реакцию. Ведь сейчас он не монарх, он просто мужчина. Вечер обещал быть полным сюрпризов. «Разрешите пригласить вас на танец?» Обернувшись, я увидела незнакомого мужчину с военной выправкой. Не лорд Цеймур, тот держится по-другому. Его Величество? Просто незнакомый мужчина? Скоро узнаем. «Конечно!» — протянула я руку, и меня увлекли в круг танцующих. «Вам нравится бал?» — галантно начал беседу кавалер. «Да, я на нем впервые. Интересно было взглянуть» ваш костюм очень выделяется среди остальных гостей необычный выбор слушиваясь в голос мужчины я поражалась насколько качественно у него иллюзия она скрывала не только внешность или это естественный облик проверим да согласна хочу произвести впечатление на кавалеров так я заметнее не находите проворковала я чувство изумления партнера зачем вам это ищу мужа Говорят, Его Величество собирается жениться. Вдруг мне повезет? Услышав тихий смех, я поняла, что догадалась правильно. «Вы видите меня насквозь. Это так легко?» — поинтересовался император. «Просто я запоминаю манеры людей, их привычки, то, как они держатся. Какой бы иллюзию ни надел человек, подобно она скрыть не сможет». «Вы давно так делаете?» — удивился Эдуард. «С Академии». Наш декан уделял этому особое внимание. Может, потому, что они не ладят с Эймуром, ведь тот иллюзионист. Да, это печальная вражда, не имеющая под собой никаких оснований, кроме сильного характера обоих. Но, возможно, у них появится что-то общее. То, чем оба сильно дорожат. И тогда они пойдут на примирение. Или хотя бы на нейтралитет. «Думаете, такое возможно?» — встрепенулась я. Государь насмешливо на меня посмотрел. Как же непривычно воспринимать его в новом облике. Естественно, дайте им время. Хорошо бы, а то я уже отчаялась. Стоит им пересечься и сразу море презрения. Что, и Эдвард? Нет, он невозмутим, как всегда. Но я-то знаю. Да, вы его знаете лучше, чем даже я, хотя мы выросли вместе. Иногда я ему завидую. Мне еще предстоит разбираться с невестами, а ему проще. Но змей женится по расчету. «Как и вы», — заметила я недоумённо. «Именно. И ваш начальник уже все рассчитал. А у меня еще все впереди. Везунчик он». Шеф влюбился? Внутри зародилась тревога. Он поэтому стал так мало со мной общаться. «У него есть кто-то еще? «Так, стоп. Даже если есть, я всего лишь помощница. А он — неверный интриган». «Пока вы совсем не ушли в себя, хочу вам сообщить». «Через час вы должны прийти в нефритовый зал. Это очень важно!» Тут мелодия начала смолкать, и его величество, поклонившись, удалился. пошел отлавливать своих невест. А я? У кого бы спросить, где находится нефритовый зал? Бредя тускло освещенными коридорами по огромной резиденции, я опасливо ежилась и оглядывалась по сторонам. Надеюсь, Сеймур не ошибся насчет охраны. Неплохо было бы, если бы она показалась, и подсказала, как пройти в нефритовый зал. Уже около получаса я нарезаю круги по коридорам, а время выходит. Что самое печальное? Нигде нет табличек с обозначением того, какая где дверь. А что, если открывать их по очереди? Незаметно. Двигаясь дальше, я приблизилась к очередной двери, которая была немного приоткрыта, когда отрывок разговора заставил меня замереть. «Как ты могла!» Мужчина явно злился и выговаривал кому-то. Что я сделала? Так сложились обстоятельства. Как ты можешь меня обвинять? Я все делаю, чтобы сохранить нашу любовь. Вырвалась к тебе навстречу, несмотря на опасность, невзирая на риск быть застигнутой. Гнев императора будет неумолим, если он узнает, что его обманывают. Тут везде его шпионы. Он даже среди участниц внедрил свою любовницу. Слушая это, я сначала была в недоумении. Кто из девушек состоит в связи с императором? а потом догадалась, о ком идет речь. Она имела в виду меня. Какое счастье, что на отборе я под личиной. еще и связь с монархом. Для моей репутации это уже слишком. Также я поняла, кто именно встретился со своим возлюбленным. Виктория Милт. Значит, пришла на отбор с уже несвободным сердцем. Жаль, на это участниц не проверяли. Что делать теперь? Прости. Понимаю, что сорвался. Но ты здесь. Мы не видимся. «Вокруг опасность и... император! А ты такая красивая! Знаешь, как я ревную!» Послышался глухой, сдавленный голос. «Знаю, но прошу тебя мне верить и не наделать ошибок. У нас все будет хорошо!» Судя по звукам, парочка целовалась, а по коридору шли гости. И я, не желая быть застегнутой за подслушивание, бросилась в ближайший коридор. Пару раз повернула и остановилась, смотря на дверь из нефрита. Неужели я смогла найти этот зал? Медленно ступая, я подошла, приоткрыла дверь. Пусто. Скользнула внутрь и замерла. В восхищении рассматривая отделанные нефритом стены. Красивая резьба, мраморные полы, богатое убранство, тяжелые портьеры. Лишь лунный свет через огромные окна освещал всю эту красоту, делая ее похоже на сказку. Эту резиденцию предпочитают выбирать для отдыха императрицы и часто приезжают сюда на лето с детьми. Отчасти я их понимаю. Вдали от суеты или заблюдов можно насладиться своим счастьем. Неожиданно сзади послышали шаги. Я обернулась. Никого. Внутри все задрожало от страха. Я точно кого-то слышала. Кто пытается играть в шпионские игры? Что здесь происходит? Пока я вертелась вокруг себя. Так заметить никого и не смогла. Нет смысла оставаться здесь дольше. Иначе мой труп найдут на самом деле и я начала пятиться назад. Шаг. Второй. Третий. Пока на мои плечи не легли чьи-то руки, заставив замереть. Шею укололи острым предметом. Рывок, и я освободилась. Повернулась посмотреть, кто на меня напал. Но зал был все так же пуст. Невозможно. Теперь я начала отступать в другую сторону, чувствуя, что силы меня покидают. Начала кружиться голова, накатила усталость. Меня отравили, несмотря на всю охрану. А я даже не знаю, кто это был. Пошатнувшись, я упала на колени, а потом завалилась назад. Глядя на красиво узорчатый нефритовый потолок, подумала, что место, где я лежу, очень красивое. Сознание путалось, мысли разбредались, и незаметно для меня веки сомкнулись. Именно в этот момент к моим губам прижались другие губы. Поцелуй быстро углубился, во рту появились привкус миндаля и легкая сладость. Такие знакомые ощущения. Когда же я их чувствовала? И тут сознание покинуло меня. Лорд Эдвард Сеймур Наблюдая, как Анна дома спит в своей постели, я размышлял. Будет ли она завтра на меня злиться? Снова я не рассказал ей план и все устроил, не посвящая свою помощницу в детали. Зная ее, я предполагал, что она могла бы не согласиться. Или это я так решил и поэтому неправ. С нежностью прикоснувшись к щеке девушки, я погладил ее и, не удержавшись, еще раз поцеловал: Единственная моя ошибка, там, в нефритовой комнате, это когда я поддался порыву почувствовать вкус ее губ. Она еще не заснула и могла помнить об этом. Правильно ли раскрыть все карты сейчас? У Анны непростой характер. Она может как хорошо отнестись к нашим изменившимся отношениям, так и заупрямиться. Эти правила приличия часто все портят. Лучше обождать и посмотреть, что будет дальше. Да и так приятно, увлекательно наблюдать за ее привязанностью, за чувствами и эмоциями. Это невероятное удовольствие, любимая игра. Такой период в наших отношениях будет лишь раз. Нужно им насладиться. Возможно, дальше придет расплата, но я все равно рискну: наши отношения стоят того. Переведя взгляд на шар, лежащий в моей руке. Я улыбнулся. Сегодня я решился и, наконец, посмотрел его. Буря эмоций родилась внутри. Как ее допрашивали? Что она сказала? Я очень ее люблю. И это тоже лучше, что случилось со мной в жизни. Мисс Анна Аркури. Какая удобная кровать. У меня во дворце не такая прекрасная. Сейчас надо будет вставать, собираться, завтракать с девушками. Стоп. «Вчера же был бал, и меня убили. А раз я жива, значит, это было по плану шефа. Он же обещал, что мы сделаем это вместе. Предатель!» Встав и надев тапочки, я отправилась в ванну. Нужно умыться холодной водой и остыть, пока я не загрызла хитрого лорда. Судя по доносившимся запахам, он внизу и ждет меня. Притащил вкусняшек, чтобы задобрить. Невыносимый наглый змейс. Нужно уволиться. Посмотрев в зеркало и скользнув взглядом по губам, я вспомнила кое-что еще. Поцелуй. Такой знакомый, такой приятный. Он был или нет? Все прошло на грани сознания. Мог привидеться. Я сильно скучала по Эдварду. Часто вспоминала нашу ночь. Может, сознание сыграло злую шутку из-за зелья, которое шеф в меня влил. Присев на край ванны, уныло уставилась в пол. Права была Амадея. Моя жизнь никуда не годится ну как такое может быть что я сомневаюсь поцеловал меня мужчина или нет какой кошмар анна у тебя все хорошо постучал в дверь ванный лорд прекрасно ответила я строю планы по вашему убиению выходи и спускайся вниз я купил вкусный завтрак строить планы вместе веселее ты совершенно отвратительный начальник заметила я зато отличный мужчина тебе повезло что Растерялась я от того, что услышала. Но Сеймур уже спустился вниз, и за дверью никто не ответил. На кухне на столе находились вкусные булочки и ароматный кофе. Удержаться было невозможно. И, бросив недовольный взгляд на шеф, я приступила к еде. Тот не мешал, наслаждался чаем с мышьяком и задумчиво меня рассматривал. «У тебя едва заметная ссадина на скуле», — уведомила я начальника. «Ты виделся с моим дядей?» За последнее время больше ни с кем змей не дрался. Логично было предположить, что и сейчас противник тот же. Что на этот раз не поделили? «Броган ко мне приходил. Был недоволен тем, что я неподобающе с тобой обращаюсь». «Ужасно обращаешься», — пивнула я, делая себе пометку «поговорить с дядей». Мне совсем не нравились их драки. «Вчера вот меня убил». «Ты что-то путаешь, моя дорогая и незаменимая помощница. Вчера не стала. Анна Ромейн, протеже императрицы. Кстати, одна из девушек горюет о тебе по-настоящему. Успела обзавестись связями? Кто? Валенсия Тартар. Она тебе нравится? Признаться? Да. Самая адекватная из тех, кто претендует на титул императрицы. Посмотрим, что по этому поводу решит его величество. Ему вместе с женой. Детей крестить. Заметил змейс задумчиво постукивая пальцами по столу. За небольшой перепалкой этим утром я забыла о смущении и о своих непростых думах после пробуждения. А между тем, ответов на вопросы, так и не знала. Был поцелуй прошлым вечером. Если да, то кто меня целовал? «Анна, ты пойдешь на обед к моим родителям?» — неожиданно спросил шеф. «Когда?» «Через пару дней. Будет большая семейная сходка. Я хочу, чтобы ты была со мной». «Почему? Для чего?» Снова одни вопросы. Но что-то меня останавливало от того, чтобы их задать. Что, если ответы я не готова услышать? Взгляд змейса был темным, манящим и затягивал меня с головой. Я готова была потеряться в этом мужчине, раствориться. Пойду. Форма одежды парадная? Да, я рад, что ты согласилась. И еще одно. Хочу, чтобы ты носила это кольцо. Сняв печатку с гербом, он надел мне ее на безымянный палец. «Это охранный артефакт моего рода. Носить не снимая. Понятно?» Я не стала сходу протестовать. Украшение дорогое. Но раз его владелец готов мне доверить кольцо, значит, так надо. Работа с шефом непростая. За то время, что провела с ним рядом, поняла. змей редко делает что-то просто так. «Думаешь, мне может угрожать опасность?» — нахмурившись, уточнила я. «Девушка, которая убивает. не вполне нормальная» я не хочу переживать из за тебя и отвлекаться ты принимаешь мое кольцо принимаю кивнула рассматривая герб я предполагала что его величество для убийцы ценный приз и она не остановится ни перед чем чтобы его заполучить но упустила из виду то что не только другие претендентки могут стоять на ее пути но и те кто расследует убийство когда мы посадим ее в темницу император лично подпишет приказ о казни вот только Когда это случится?